Голова девятнадцатая. Проинструктировав Атилу, Яна вышла через терминал, скинула экстеру. Одеваясь на ходу, она направилась к Горику, который развлекал Гайку, открывая ей секреты программирования. «Горик», — позвала Яна, — «мне нужно еще позвонить другу и ехать». «Едем?» — он поднялся, длинный, нелепый, смущенный, близорук прищурился. «Мне девочка все рассказала про вирус». «Я что-то такое подозревал, честно, и потому с недавнего времени входил в вирт осторожно, без полного погружения. Сочувствую вам. Если нужна моя помощь...» я Яна улыбнулась. «Спасибо, твоя помощь и так бесценна. А теперь пойдем в твою потайную комнату, мне опять надо позвонить». Вячеслав не отвечал на звонок, видимо, спал. Яна набрала его еще два раза и сдалась, зашагала к выходу, сжимая кулаки. Хотелось что-то сделать, бежать вперед с саблей на голо. Только что теперь делать? Четыре утра. Горик указал на настенные часы, подошел к Яне и приобнял ее за плечи. Понимаю, что проблемы, но поспи хотя бы немного. В семь я тебя разбужу. Утро вечера мудренее, а ночи и подавно. Яна взмахнула руками. Все равно не смогу спать. Горик покивал и отвел ее туда, где лежали Атилы с Большим. Усадил на койку, поднял валяющуюся на полу Янину экстру, перекинул через локоть. Поспи, сила тебе понадобится. В этот момент Мишка в оболочке замахал руками, задергался, заорал так, что через шерлем было слышно. Яна вскочил и ударилась головой, зашипела. А тело тоже дергался, но меньше. Ладно, Горик, посплю, только не забудь меня разбудить, это вопрос жизни и смерти. Не раздеваясь, я улеглась на койку и повернулась лицом к стене, чтобы закрыть глаза от рассеянного света люминесцентных ламп и вырубилась почти сразу. Семь, Горик ее еле добудился. Умывшись в туалете, обклеенным старинными полокатами, Яна вышла в комнату, где Горик ночью так мило беседовал с Гайкой. Сейчас гости разошлись и Гайка заняла второй диван. Горик кивнул на нее. Очень талантливая девочка. Девочку мама с папой потеряли. Проворчала Яна и направилась к выходу, отмечая, что в мужских брюках на два размера больше она похожа на городскую сумасшедшую. Ладно, пока в машине едешь, никто не видит. Бывает, предчувствие точит, как червячок, румяное яблоко. Даже когда, казалось бы, все благополучно. Тянет за подол, путается под ногами, препятствие подсовывает. Не ходи, куда собралась, ничего хорошего там тебя не ждет. Чем ближе Яна подъезжала к зданию компании Игромиры, тем больше ею овладевала апатия, желание свернуться калачиком, спрятаться от всего мира под одеялом и не двигаться, чтобы беды не накликать. Если это выходной, то легко отложить поездку к друзьям, свидание или шопинг Если же от тебя зависит сохранность собственного рассудка и благополучие близких, никуда не денешься. Именно предчувствие заставило Яну оставить машину не на парковке напротив современного небоскреба, блестящего стеклом и пластиком, где располагалось отделение игр миров, а в соседнем дворе колодца, окруженным высотками. Преодолев стеснительность, она разгладила блузу на брюках, пузырящихся на талии, и зашагала к офисному зданию. На парковке царило обычное утреннее оживление. Красного Каена Ронина пока не видно. Непунктуальные гейм-дизайнеры и кот-манки приходили ближе к десяти, а сейчас было только начало девятого. Она как раз собиралась переходить дорогу, когда мимо пролетели две полицейские машины, свернули на парковку и встали, заблокировав несколько машин. Яна попятилась, вдруг приехали по её душу. Захотелось рвануть назад, но она подавила панику, не стала переходить дорогу, развернулась и прошла немного дальше. Встала на остановке маршрутки, сделала вид, что рассматривает объявление, приклеенное к прозрачному пластику. Полицейские высыпали из машины и устремились к входу. Было их семеро. Двое остались караулить выход из офисного здания, остальные исчезли из виду. Неужто пожаловали в игромеры? Хорошо, что она не пришла пары минут раньше. Вскоре на парковку уехал паршер Ронина. Пискнула сигнализация, и предатель неспешно направился к входу. Остановился, пожал руку полицейскому, тот что-то ему сказал, кивнул наверх. Ронин воровато огляделся и шагнул за дверь. Она сжала кулаки, сообразив вдруг, что это значит. Урод ее опередил. Побежал стучать на коллег. А вот и черный мэрс Борисыча поворачивает на стоянку. Паркуется. Плохо, совсем плохо. «Надо поговорить с ним раньше». Яна собралась уже окликнуть шефа, но заметила крутящихся рядом с ним подозрительных типов и включила заднюю. такие выдернули Борисыча, не дали отдохнуть. Сейчас Ронин набросится на него с жалобами, настучит, побеседует еще с полицейскими, а потом займет рабочее место и заблокирует Атилу с Мишкой в игре. «И доказывай потом свою правоту в полиции». Хотя, скорее всего, бандиты сделают так, что ни Яна, ни Мишка, ни Атила до судебного разбирательства не доживут. Потому надо дать им шанс действовать сейчас и остановить Ронина хоть ненадолго. Что же делать? Кому из подчиненных можно доверять? Вячеславу. Больше вроде и некому. Меряя шагами остановку, Яна набрала его. Он ответил не сразу, но когда заговорил, обрушился на Яну, не дав ничего спросить. Янка, тут менты по твою душу, а я в туалет вышел, звоню. Что за ерунда вообще? Слава богу, что он уже на рабочем месте. Запись из кабинета Ронина им не давай. Это купленные менты. Ее надо передать ФСБ. И еще надо как-то остановить Ронина. Хоть прибить его, хоть вырубить. Да ну, я не смогу. Посмотри на него и на меня. Яна взмолилась. Славик, надо что-то придумать, иначе мне конец или посадят, или убьют. Вячеслав на том конце линии замолчал. Воображение Яны рисовала, как он морщит лоб, дергает прядь волос, похожую на пружину, и кусает губу. «Слава», — проговорила она, и тут ее осенило. «Славик, я придумала!» Она так громко воскликнула это, что люди на остановке стали оглядываться на блондинку, одетую как сумасшедшие Яна зашагала подальше от скопления народа и проговорила уже тише, прикрывая телефон рукой. «Я придумала. Надо сымитировать пожар, сделать, чтобы было много дыма. Сработает сигнализация, начнётся эвакуация, и я просочусь к тебе. На месте разберёмся, что делать с Ронином». «Хм, надо подумать. Так, шреддер, по-моему, полный, это хорошо. Берём пачку листов А4, все тряпки для пыли, зарядки для ноутов». В закрытом кабинете поливаем водой германтиновое кресло, складываем все на него, орошаем спиртом. У меня технически есть немного. Поджигаем. 15 минут и дым повалит столбом. Да-да-да, обожаю тебя, славик Поторопись, пожалуйста. Уже пошел. Яна прервала связь и задрала голову. В темно-сенях стеклах последних этажей отражалось восходящее солнце. Через 10 минут появились первые группки спешащих на выход людей. Они возмущенно гудели, отходили подальше к парковке с телефонами наготове Ждали, когда полохнет пламя, чтобы снять происходящее и выложить на youtube Никого из этих офисных сотрудников Яна не знала и без страха ввинтилась в толпу теток в цветастых платьях. «Что случилось?» – спросила она. «Пожар!» – ответила длинноволосая блондинка, большеглазая, с красными губами и бантом в крупный горох. «В лифте Гарри воняет вообще!» Яна тоже достала айфон, протиснулась ближе к зданию, откуда вереницей тянулся встревоженный офисный планктон. Дыма пока видно не было. Бочком-бочком Яна просочилась сквозь стревоженную толпу. Возле входа было столпотворение. Дверь крутилась как сумасшедшая, выплевывая порции перепуганных людей. Полицейские куда-то делись. Яна ввалилась в холл, кое-как пробралась к лифту, выпустила спасающихся и отправила кабину на этаж выше своей работы чтобы не столкнуться с сотрудниками которые ее знают или с полицейскими здесь гаррию попахивала знатно вот и хорошо пусть боятся по лестнице она спустилась на этаж ниже чихнула коридор заволокала серым дымом откуда он сочился сразу сказать было трудно где же слава и она вошла в туалет написала эсэмэску жду в уборной Через минуту он был в условленном месте. Налетел на Яну, с греб в объятия, неумело ткнулся губами в щеку. Наверное, парень вообразил, что у них теперь любовь. «Ронин у себя», – Борисович побежал вниз, остальные выбили дверь в кабинет слизня и тушат пожар. «А менты?» «На улице». «Отлично, идем». Вячеслав схватил ее за руку. «У тебя есть план?» «Заходим в кабинет сотрудников Ронина вместе». Я поднимаю стул и жду его у дверей. Ты входишь к нему и говоришь, что его вызывают менты, пропускаешь его вперед. А когда он появляется, я опускаю стул на его голову». Вячеслав потупился. «Этот парень из приличной семьи, наверное, никогда в жизни не дрался, а тут сделался героем боевика». «Ладно», – кивнул он со вздохом, – «идем». Дверь в кабинет кодманки была распахнута. Яна на цыпочках переступила порог, взяла обычный офисный стул с черными ножками и серой спинкой, так, чтобы ударить самой тяжелой частью. Прилипала к стене, подняла стул и мотнула головой. Вячеслав постучал. «Ну?» – крикнул Ронин. «Это Слава, тебя вызывают полицейские». «Меня? А ты ничего не путаешь?» «Не путаю», – в ответил Слава. «Говорят, это срочно». Яна услышала шаги, скрипнули петли, показалась голова Ронина. Повернулась к Яне, их глаза встретились, и она обрушила на него стул. Но Ронин успел вскинуть руку, а потом отпрыгнул в сторону. Удар пришелся по касательной и лишь задел его кисть. Яна отшатнулась, Ронин рванул стул на себя, отшвырнул его в сторону. — Ах ты, тварь неугомонная! — прорычал он и сжал в кулаке неизвестно откуда появившийся нож-складень. Она на мгновение оцепенела. Оставалась единственная мысль. Ну вот, допрыгалась. Отступая, уперлась в стол. Ронин приближался на полусогнутых, ловил каждое ее движение. Он так сконцентрировался на Яне, что добыл о Вячеславе, за которым она следила боковым зрением. Тот схватил стоящий в углу вентилятор, занес его над головой и пошел на Ронина. И тут же последний, словно что-то ощутив, обернулся, схватил стул, отобранный у Яны, и швырнул в славу. Неудачливый боец отлетел к стене. Не теряя времени даром, Яна схватила электрочайник, тяжелый, фарфоровый, бросила в Ронина, попала в плечо. Ронин глухо выругался, сплюнул. — Все, ты меня уже достала. Ты ничего не понимаешь и не знаешь. Яна, отрезанная от выхода, сместилась в сторону так, чтобы ее иронина разделял стол. Противник метнулся навстречу, выбрасывая вперед руку с ножом. Яна отшатнулась, налетела на еще один стол, стоящий сзади, смяла перегородку из фанеры. Перекатилась через стол, выставила перед собой компьютерное кресло, пытаясь бить им Ронина, но он, не выпуская ножа, Вцепился в кресло и принялся мотать им из стороны в сторону, стараясь отобрать единственную защиту. К тому времени очнувшийся Слава заходил с тыла. Покачивался фикус в горшке, который он собирался надеть на голову Ронина. Рывок, и пальцы Яны не выдержали, разжались, она упала лицом в ноутбук. Заметив Вячеслава, Ронин швырнул кресло в него. У Яны было несколько секунд, чтобы спастись, но она не стала бежать, а схватила ноутбук, тяжелый гад, древний, и запустила в Ронина. Удар пришелся ему в висок. Ронин дернулся, будто в него попала пуля, ноги подкосились и он упал прямо на компьютерное кресло. Тяжело дыша, Яна наклонилась над ним, нащупала пульс на сонной артерии. Понемногу она вышла из боевого режима и отметила, что пульсирует ушибленная рука. Адский болит левый указательный палец. То ли вывихнут, то ли сломан. саднит подбородок и ребра. Над ней навис напуганный Вячеслав, с ног до головы, обсыпанный землей из разбитого горшка. «Не подпускай его к компьютеру. Попытайся задержать как угодно, ладно? Копию с флешки сделал? Дай послушать запись Борисычу в конце концов». «А ты?» Вячеслав посмотрел на окровавленные руки, вытер и хоронено. «Мне нужна запись разговора Ронина с мафиозей. Хочу попытаться передать все, что на него есть в ФСБ. Эти полицейские куплены и будут тормозить дело». Вячеслав протянул ей флешку. «Копия у меня есть, бери. И скорее уходи отсюда, потому что...» Донесся встревоженный голос Борисовича. «Вы думаете, это поджог?» Незнакомый мужчина ответил. «Однозначно». Борисович что-то пробурчал, хлопнул дверь на пули вылетела в коридор, поднялась этажом выше и спустилась на лифте. Интересно, как долго Ронин проваляется в отключке? Удастся ли потом его задержать и успеет ли Атила с Мишкой раздобыть золотой шар? Пока что она сделала все, что могла. Теперь все зависит от того, что происходит в игре. Модуль, видимо, рисовали из древнего Бурана. Только треугольные крылья сделали подлиннее, ну и в обрисах кое-что изменили. Он был гладкий, не зацепишься. Большой выругался, но голос его был почти не слышен сквозь рёв турбин. А тело лихорадочно соображал. По белому боку модуля тянулись скобы, предназначенные, видимо, для обслуживающего персонала. Схватив Большого за руку, Егор кивнул на них. «Быстрее, успеем». Конечно, в реальности он не решился бы на такую авантюру, но в Довозонье оставалось место для чуда. Надеясь, что их не видно из модуля, рванули к нему. Атилла успел первый, цепляясь за скобы, полез наверх. Здесь был люк, а на люке поручни. Вполне можно удержаться. Вылез большой, сел рядом, ухватился за поручни. Атилла заметил, как побелели его пальцы. Мишка сжал их, что было сил. Рев стал тоньше и громче, модуль вздрогнул и, задрав нос, устремился вверх. Атилла приподняло и швырнула, он чудом не свалился. Модуль стремительно набирал высоту, дыхание перехватило, руки сводило судорогой, мотало из стороны в сторону. Они с большим то и дело сталкивались. Внизу проносились горы, неприступные, и древние, только у вот Татиле было не до пейзажей и дизайнерских изысков, удержаться бы. Он зажмурился и представил себе активацию вируса. Сколько зараженных? Сотни тысяч? Миллионы? И вот кто-то активирует вирус. Отдает команду. И симпатичный майор начинает убивать своих соклановцев. Вольные сталкеры несут артефакты в определенное место и отдают даром. А в реале? В реале все еще хуже. Стеклянные глаза гайки, отвисшие челюсть мишки. Общество идиотов, готовых выполнить любой приказ. Ни чести, ни совести, ни мозгов. История знает похожие примеры. Но великим диктаторам не удавалось зомбировать людей полностью. Модуль выровнялся, и его перестало так трясти. Теперь он шел высоко над горами по пологой дуге, что становилось видно, когда летательный аппарат слегка кренился. В центре дуги мерцало силовое поле. Раздутый, мутноватый, мыльный пузырь. Не рассмотреть, что там внутри. По сценарию корабль. В корабле золотой шар, а в нем противоядие. В куполе силового поля образовалась воронка. Модуль вошел в нее. Ух! крикнул Мишка. «Смотри, какой он! Шикарно!» Впереди под ними открылся инопланетный корабль. Огромное колесо со спицами лежало на земле немного наискось, опираясь одной частью на большой расплющенный холм. Обод колеса был круглый в сечении и очень толстый. А спицы – плоские, по ним можно было ходить, как по широким дорожкам. Модуль летел прямо к ободу, там, где открылась диафрагма шлюза. Прикинув его размеры, Атила понял – Их с большим соскребет с крыши. «Прыгаем!» – крикнул он, перекрывая шум ветра. До земли было далеко, но внизу как раз потянулся обод. Егор разжал пальцы. Свалившись на твердый металл, перекатился и встал на колени. Прямо на краю. Большого нигде не было видно. а тело заозирался. До земли? Ого-го, сколько до земли! Неужели разбился? «Мишка!» «Я тут!» – раздался сдавленный голос снизу. Он лёг и свесился с чёрной металлической полосы. Большой зацепился поясом за какой-то выступ, болтался, дёргая ногами. Ведь у него был смущённый. Облегчённо выдохнув, Атила вытянул его наверх. «Ну что?» – хмуро спросил Большой. «Долетались? Ты видел, куда модуль делся? Влетел там в какой-то шлюз или что? Он уже в корабле, а как мы туда попадём?» Атила развёл руками. Не знаю. Пойдем искать. Проверим, может удастся открыть шлюз вручную. Теперь стало видно, что в центре корабля находится большая круглая капсула. Эдакий приплюснутый шар из черного металла размером с одноэтажный дом, покрытый круглыми золотистыми пятнами в тех местах, где к нему примыкали спицы. Плоские, похожие на черные прямые ленты, они соединяли центральную капсулу с ободом. В местах стыков с ним были диафрагмы. То есть пока стоишь на спице, остаешься снаружи. А если прошел по ней к центральной капсуле или к ободу, и диафрагма впустила тебя, то попадешь внутрь корабля. Странная конструкция, какая-то непонятная, но на все воля дизайнеров. Покатая поверхность обода, к счастью, не скользила, и до шлюза, где исчез модуль, они добрались быстро. Никаких кнопок, рычагов, клавиатур Похоже, снаружи шлюз никак не открывается. «Летались», — повторил Мишка. «Вот что теперь делать?» Зашипело. Он так и подскочил. «Это что?» Шипение усилилось, и диафрагма начала быстро раскрываться. Мишка хлопнул себя по бедру. «Есть!» Когда изогнутые створки разошлись целиком, из круглого прохода вылетел модуль и устремился обратно, набирая высоту. «Э, не понял». Спросил Большой. А чё тут непонятного? Сказал Атила. Он автоматически возвращается назад в шахты, чтобы другие игроки могли пройти квест. Старик отреспится, ключ появится заново и добро пожаловать на корабль. Но мы-то уже здесь, так что за мной. Не дожидаясь пока до Большого дойдёт, он присел, ухватился за край уже начавшей сжиматься диафрагмы и повис на руках. Изогнутая лестница шла от диафрагмы вдоль борта, к полу, и один за другим они быстро спустились по ней. Когда проход над головой сомкнулся огляделись. Егор рассчитывал увидеть коридор, лампы под потолком, скафандры в шкафах, какую-нибудь этакую картину, знакомую по фильмам про космос. Но внутри корпуса обруча были только вогнутые стены, от которых исходило зеленоватое свечение. Самое главное – По внутренней стороне обруч был прозрачным. Сквозь стенки виднелись полосы спиц и центральная капсула вдалеке. По одной спице в сторону капсулы прочь от с Большим спешили люди. «Это скифы!» – заорал Большой. «Они там снаружи уже и далеко. Не догоним!» Раздалось гудение. Звук быстро усилился, превращаясь в свист. Казалось, он льется сразу со всех сторон. Скифы впереди приостановились, закрутили головами. А ведь они и вправду снаружи, на спице, а не внутри корпуса. Но все равно, получается, слышат то же самое. Атилос снова заозирался, не понимая, что происходит. «Сигнализация?» – спросил Большой. «Может, это сигнализация? Что делаем? Давай рванем к центру по соседней спице». «До нее еще надо добежать. Так побежали, ведь шар, если он есть, там, в центре». А спиц много, до да следующей недалеко. «Ладно», – решил Атилу. Они побежали, но тут что-то начало происходить с окружающей средой, с самим воздухом внутри корабля. Двигаться становилось все труднее, они словно увязали в киселе. Среда сопротивлялась, отталкивала назад. Какой-то игровой эффект, чертовы разрабы. Наверное, по идее сценаристов, корабль засек вторжение и включил защиту, основанную на внеземных технологиях. Достигнув начала, следующей спицы свернули. Диафрагма перед ними послушно раскрылась, и они очутились снаружи, на плоской черной ленте шириной в пару метров. Скифы теперь были слева, к тому же сильно впереди. Егор был уверен, что тут сопротивление воздуха исчезнет. Но нет, сильнейший поток дул навстречу, от центральной капсулы. Идти с каждым шагом становилось все труднее пришлось шагать как при шквальном ветре нагнувшись вперед с трудом отрывая ноги от дорожки хорошо хоть скифы не ожидавшие нападения не оборачивались большой остановился прицелился в них но опустил ствол далеко и ветруган мешает не попаду только выдадим нас он снова пошел вперед нагоняя телу почти сразу идти стало еще труднее а потом и попросту невозможно пришлось опуститься на четвереньки Необычный мягкий материал спицы немного пружинил. Хорошо, хоть он не скользкий, иначе удержаться был бы просто никак. Атила, нагнув голову и почти не видя происходящего на соседней спице, ковылял на четвереньках. Мелькнула мысль, и все же, знают скифы об истинном предназначении золотого шара? Или считают, что за всем этим стоят деньги и только деньги? Дыхание сбивалось, легкие горели, ноги уже подламывались. И, несмотря на все попытки, двигаться быстрее не получалось. А скифы уже почти достигли конца своей спицы. «Не могу», – прохрипел Большой. «Сейчас упаду». Он повалился на бок поток воздуха стал отталкивать тело назад. «Вставай!» – заорал Атила и потянул его за шиворот. «Ну!» Теперь они видели, что впереди, сбоку черного шара, круглая платформа из золотистого металла, который заканчивал спица. Монгол подступил к ней первым, в это время волчара оглянулся и заметил преследователей. Он закричал. Герыч тут же вскинул автомат и дал очередь. Из-за сильнейшего ветра воздух струился, искажая окружающее. К тому же такой сильный поток влиял на траекторию пуль. Те ударили в пол рядом. Странный материал дорожки пошел с кладками, а вокруг заскрежетало, заскрипело Корабль будто живой откликнулся на выстрелы. «Идиот!» – заорал монгол, ветер приглушенно донес его голос. «Забыл, что я сказал! Это ж штука типа живая! Нельзя стрелять! Повредишь! Она нас сбросит!» Герыч прекратил огонь. Хрустнув, диафрагма внезапно начала раскрываться бутоном огромного цветка, и скифы невольно попятились. Нижний лепесток медленно, величественно опустился под ноги монголу, и Герыч торжествующе завопил. Крик его сорвался в душевное бульканье, скифы отшатнулись. Большой ахнул, Егор широко раскрыл глаза. Из центрального помещения корабля, цепляясь за края круглого проема, выбирался босс. Обезьян, отскакивая назад, сшиб второго быка. Поток воздуха подхватил его, поволок назад, скиф покатился, набирая ход, не в силах остановиться. И сорвался с края спицы. Размахивающее конечностями тела ухнуло вниз, к далекой земле А босс тем временем предстал перед непрошенными гостями во всей красе Мутант или инопланетянин, или инопланетный мутант Был высоким в полтора человеческих роста и очень широким в плечах Длинные руки свисали до земли, торс и уродливую вытянутую башку Гибрид обезьяны и чужого из фильма покрывали костяные пластины Стало понятно, кто на самом деле укусил бывшего председателя колхоза. Сходство человека-мутанта и инопланетянина было очевидно, как у отца и сына. Кажется, к такому повороту событий монгол был не готов. Пока он стягивал на грудь винтовку, болтающуюся на ремне за спиной, пока поднимал ее, инопланетянин шагнул вперед. Он двигался обманчиво медленно, как горело опираясь на руки. Монгол выстрелил, но пуля срикошетила от костяной груди. Мутант уставился на него. «Не тормози», – прошипел Большой, – «пока они отвлеклись». Инопланетянин поднял вопящего монгола за шкирку и принял сам мотать им из стороны в сторону. Волчара, герыч и обезьян целились в мутанта, не зная, можно ли стрелять. «Огонь!» – завопил монгол, и скифы выстрелили одновременно. Пока они дрались, тела с Мишкой снова поковыляли дальше. Золотистая диафрагма впереди начала расходиться, и тут же поток воздуха стал ослабевать. Так вот, почему скифы относительно спокойно стоят перед проемом, то есть раньше спокойно стояли. Теперь-то с появлением босса им там совсем неспокойно. Но это там, а здесь ветер приобрел ураганный напор. Внутри капсулы что-то мягко светилось, и Атила на четвереньках брел к свету. Мишку он не видел и боялся, что если повернет голову, чтобы посмотреть, его тут же снесет. Может, Большого уже сбросило со спицы? Диафрагма была все ближе, отверстие в ход расширялось. Ветер начал стихать, и тело будто рванулось вперед. Вскочив, Атила нырнул в круглый проход. Он стоял в сердце корабля стенки капсулы приглушенно сияли, свет казался волшебным, каким-то неземным. В мягком, обволакивающем свечении в центре капсулы на высокой подставке из белого стекла лежал золотой шар. Маленький, размером с небольшое яблоко. А Тимов почему-то подумал, что тот будет как футбольный мяч, а тут... Слыша грохот сердца в ушах, он как завороженный протянул руку и взял шар. Какой легкий. И форма такая... Немного неправильное, приплюснутое. И что теперь с этим делать? Атилло сжал шар покрепче. Окружающий мир перестал существовать. Вместо столика, вместо корабля, монстров, скифов, капсулы. Строки кода. Атилло больше не чувствовал своего тела. Не мог двигать с дырачками, осмотреться. Но это было и не нужно. Он и так видел все вокруг. Строки кода. Не зеленые, белые. Белые строки на темном фоне. Наполывают друг на друга и изгибаются, отдельные символы вспыхивают, гаснут, другие мерцают, иногда две строки сливаются, срастаются в одну, иногда распадаются на множество бегущих цифровых дорожек. Это пугало и одновременно восхищало. А вспышки становились ярче, цифры светились все сильнее, они уже сплели белый вихрь и закружили вокруг, из него выделилась одна длинная строка. Цифровая последовательность, которая тонкой лентой обвела его, сверкая будто солнце. Кто-то схватил его за руку. Вспышка. И Атила очутился в своем теле. Он все еще был в капсуле и все еще сжимал золотой шар. А на сетчатке намертво отпечаталась последовательность символов. Код противоядия. Он видел окружающую игровую реальность и одновременно видел этот код. Мог повторить его весь, мог записать на бумаге или набить на клавиатуре. Символ за символом, без единой ошибки. Рядом был ошарашенный Мишка, тряс головой, моргал. Так это он выдернул Атилу из игровой матрицы. «Я... короче, спасибо», – выдохнул Егор. «Теперь я знаю код противоядия». Мишка перестал моргать, потер шею, а потом ухмыльнулся. «Код кодом, антивирус антивирусом». А они выполнили большой игровой квест, и в ушах зазвучали фанфары. Никаких голосовых объявлений не было, только бравурная музыка. «О, гляди!» – Мишка потащил его вокруг стеклянного столика к выходу с соседней спицы. Перед раскрытой диафрагмой лежал растерзанный монгол. За ним располостался, раскинув длинные конечности, продырявленный пулями босс, чьи защитные пластины раскрошились под огнем скифов. Вот только это им не помогло. Ни волчару, ни обезьяну видно не было. Упали со спицы, как до того безымянный бык. А Герыч лежал на спине с автоматом в обнимку и щерился в небо над кораблем. Тело его, как монгола, медленно бледнело и вскоре должно было совсем растаять. — Кот! — сказала тело. — Теперь его нужно выложить в общий чат. Хотя бы так. — Точно! — кивнул Мишка. Атила достал ПДА и только собрался включить, как весь мир мигнул. Горы вокруг, огромный обод корабля и протянувшаяся к нему черная дорожка спицы все на миг погрузилось в первозданную тьму, затем проявилось снова, а потом его выбросило из виртуала, будто ударом под дых. Скрикнув, он сел на койке, расстегнул экстру. Рядом бурча распаковывался Мишка. Атила огляделся ошарашенно, вскочил и метнулся к тумбочке, где мигал синей кнопкой забытый кем-то старенький лэптоп. Почему его вдруг вышвырнул из зоны онлайн? Он сел на табуретку возле тумбочки. Лэптоп загрузился, прозвучало приветствие операционки. на духом засопел Мишка. «Гайка, Яна, вы здесь?» – крикнул Атила, поглядев на дверь. Открыл обычный док-файл и принялся печатать код. Яна влетела в помещение, за ней Гайка. Друг Яны, хозяин клуба, высунул лохматую голову в дверной проем. «Сюда, глядите Они встали над ним вместе с Мишкой. Теменем Егор ощущал их дыхание. Трое глядели на вырастающие строчки кода, а один печатал. «Что это?» – спросила Гайка. «Я закончил. Почти целиком, внимательно. Не пропустите ни одной цифры. Все прочтите». Гайка сделала это первой и ойкнул, сжав виски. Атила оглянулся. Она выпрямилась, закусила губу. Зрачки стремительно расширились, из глаз потекли слезы. Зажмурилась, закрыла лицо ладонями. Потом отпустила руки. Лицо ее разгладилось. «Так странно», – прошептала она. «Как будто пробку в голове открыли». Тут Иоанна, закатив глаза, ухватила за плечо от тела и сползла на пол. Он придержал ее. «Ох ты ж. Высказался Мишка, пятясь, плюхнулся на кровать. У него вдруг задергалась правая нога, он схватил себя за колено, придерживая ее. Прикрыл глаза и замер. На лице возникло задумчиво удивленное выражение, словно большой очень напряженно прислушивался к каким-то странным процессам, происходящим внутри него. «Работает?» – спросил лохматый хозяин клуба. «Вот так вот, прям через глазной нерв?» «А почему нет?» — спросил Атила. — Через глаза большой поток видеоинформации проходит. Емкости канала точно должно хватить для обычного кода. — Вряд ли она такая уж обычная, — хмыкнул лохматый. Яна открыла глаза, выпрямилась, потерла лоб. Мишка заерзал на койке. Гайка тоже, пришедшая в себя, выкрикнула. — Сработало. У нас получилось. — А что у тебя? — спросил Атила, повернувшись к Яне. «Я скопировал инфу с флешки и отправил в ФСБ, в отдел по борьбе с мир-преступлениями», сказала она. «Это запись разговора одного нашего сотрудника с Доном. Теперь они начнут копать. Но шанс выкарабкаться из выгребной ямы у нас появился». «Хорошо, я напишу код в общий чат», — а тело снова защелкал по клавишам. «Эээ, что-то в игру не могу войти. С чего бы это?» «То есть сайт вроде работает, но не могу ни под одним своим персом». А ну, ты попробуй. а Он встал, передал лэптоп большому. Усевшись на место Егора, тот поставил лэптоп себе на колени. Через некоторое время сказал. И у меня не выходит. Что такое вообще? Игру заглючил или нас отключили так конкретно? Или его лицо вытянулось? Мишкино беспокойство передалось Атиле, Горик предложил. Давайте попытаемся зайти с другого защищенного компа. Пошли за мной. Я клуб закрыл, сейчас тут пусто. Ни со второй, ни с третьей машины войти в игру не получилось. Попробовали в другой мир, заблокировано. Лохматы развел руками. Ничего не понимаю. Понимание пронзило Егора будто молнии Он оттолкнул Мишку и поспешил к выходу из подвала. Споткнулся на ступеньках, чертыхнулся, взбежал по лестнице, распахнул дверь. На улице было непривычно тихо, словно кто-то выключил звуки. Вдалеке истошно на одной ноте плакал младенец, где-то сдавлено каркала ворона. Ни привычного визга тормозов, ни сигналов колаксонов, и ни одного человека во дворе не видно. «Что за...» – прошептал за спиной Мишка. «Где все?» За детской площадкой при входе во двор Аттилу заметил движение. Пригляделся. Там шел человек. Как-то странно шел. Механически так. И руки болтались. Атила попятился, наткнулся со спиной насунувшегося следом Мишку, втолкнул его в подвал и захлопнул дверь. На лестнице стояли Яна, Гайка и Горик. «Что там?» – прошепнала Гайка. «Мои родители, мне надо к ним». Она сунулась было к двери, но Атила заградил проход и сказал. «По-моему, там теперь опасно». «Нет, Гайка, нельзя выходить. Нельзя», – говорю. Он взял ее за плечи и легко толкнул назад. «Нужно точно понять, что к чему». «Ты уверен?» – спросила Яна. «Или так? А может, это из-за того, что я отправил информацию с флешки ФСБ? Кто-то в компании, тот, кто заказал вирусный код, узнал про это через свои каналы, испугался и приказал активировать вирус немедленно?» «Может быть и так. Теперь получается, мы можем лечить людей, и мы опасны для тех, кто все это затеял». «Да, теперь только мы для них и опасны». «И что теперь делать?» спросил Большой. Воцарившее молчание прервал Горик. Он широко улыбнулся, толкнул Атилу в бок, хлопнул Большого по плечу, кивнул Яни и, приобняв гайку, повел ее обратно вниз. Оглянувшись на ходу, сказал, «Давайте за мной. У меня запасы есть. И даже пистолет имеется. И выход все эти всякое оборудование. Ничего не бойтесь, выкарабкаемся. Ну, пошли». Они переглянулись, из за двери, ведущей на улицу, которая стала вдруг такой чужой, враждебной, не доносилась ни звука. Мишка развел руками, и она слегка пожала плечами. Егор Атилов кивнул им, сделал жест, показывающий, что другого пути для них сейчас нет. И все трое стали спускаться в подвал, которому, возможно, предстояло стать их домом на долгое-долгое время.